87. Много знаков на пути к братству. Путь не краток, и каждый запас будет полезен. Кто дерзнет утверждать, что то или иное качество ему не пригодится? Именно случается, что самое пренебрежение будет спешно нужно.